Возраст. Повод нарядиться – одна сторона выбора костюма и его соответствие случаю. Возраст – другая категория, определяющая вид и стиль наряда женщины. Молодые женщины широко используют яркие цвета и оттенки. С возрастом женщине больше подобают мягкие, приглушенные тона. Размещение рисунка по подолу кимоно тоже меняется. Чем моложе женщина, тем рисунок идет выше. Цвет и рисунок на кимоно поддаются точной градации по шкале возраста, но существенной роли это не играет. Куда большее значение имеет рукав. Именно длина рукава отличает кимоно девушки от платья взрослой женщины.